«Люди, Люба, себя для чего-нибудь берегут, а мне не для чего и не для кого». «Ох, сирота Казанская, распустил Нюни, гляжу на вас на всех и диву даюсь, как вы там на фронте геройствовали, не верится даже». «Ты фронт не трожь, Люба», — нахмурился Степан Егорович. «На фронте человек другой меркой мерился». «Какой такой другой? Расскажи мне, дури темный, если не секрет». Вдруг разозлилась Люба. «Думаешь, нам тут в тылу сладко приходилось?» По две смены от станка они отходили, доспали спали прямо в цеху. У меня подруга была. Вот такая косища, все девки завидовали. Так она у станка заснула, и барабан ее за эту косу под фрезу утянул, голову как ножом срезала. В глазах у Любы закипели слезы, губы нервно подергивались. И Степан Егорович, онемев, остановился и смотрел на нее. Хотел что-то сказать и не мог. Застрял ком в горле, не протолкнуть. прохрипел чужим голосом. «Любаша!» И Люба замолчала, посмотрела на него сквозь слезы. Вдруг поняла что-то тайное, проглянувшее в глазах Степана Егоровича, и испугалась. Потом улыбнулась, хотя слезы медленно стекали по щекам, и сказала с мягким нежным укором. «Все вы, мужики, такие эгоисты!» «Любаша!» — хрипло повторил Степан Егорович. «Что, Степан?» Она утерла кончиками пальцев слезы, продолжая улыбаться. «Спорщики мы с тобой, да? И чего спорим? Кому тяжельше в жизни пришлось? Кто больше горе хлебнул? Вот чудные люди, а!» «У кого чего много, тот тем и хвалится». Бедами русского человека Господь не обделил, отвалил полной мерой. Они медленно пошли дальше по аллее. Свернули на другую, потом опять свернули, и все молча смотрели по сторонам, на бесконечную череду памятников, крестов, пирамидок со звездочками на макушках. Кричали в листве птицы, шуршала опавшая листва под ногами. Встречались люди больше в траурном, и лица у них были серьезными, исполненными той значительности, какую испытывает человек, заглянув в глаза вечности. Может, для того и сохраняет кладбище человек чтобы в суетном беге по жизни вдруг остановиться и оглянуться, ощутить хотя бы на мгновение, что не так уж он одинок на этом свете и ждет его возвращение в ту вечность, откуда он явился на свет и куда ушли обратно его предки, его родные люди. У всех одна дорога, у всех, и свернуть куда-нибудь в сторону никому не дано. Потом они возвращались домой, ехали в трамвае, тряслись и качались, прижатые друг к другу, И Люба держала Степана за руку. Ее лицо было совсем близко от его лица. Он ощущал ее дыхание. Походила по кладбищу и будто душой отдохнула. Она, глянула на него большущими ярко-голубыми глазищами, улыбнулась. «Глаза как блюдца, ослепнуть можно», — подумал Степан Егорыч и ответил поспешно. «Какая-никакая, а природа. Природа душу лечит». Он скривился, подумав, что несет какую-то пошлую чушь, и добавил «Сразу запить хочется». «Кто про что, а все про баню», усмехнулась Люба. «А что нужно солдату? Стакан рома, кусок холодной телятины и немного женской ласки». Степан Егорович обнял Любу за талию, крепко прижал к себе и почувствовал, что она не сопротивляется, даже наоборот, сама с готовностью прильнула, обдала жарким дыханием и Степан Егорович ощутил все ее тело, сильное, напряженное. «Это где ты прочитал?» — спросила Люба, касаясь горячей щекой его щеки. «Что?» — спросил он. «Ну это про стакан и кусок холодной телятины». «И немного женской ласки?» — усмехнулся Степан Егорович. «Ага, не сам ведь придумал, ну признайся, Степа». Она чисто по-женски заигрывала с ним, он понял это, Обняла ее уже крепче, откровеннее. Ты что ж думаешь, Любаша, я про женскую ласку только в книжках читал? Да кто тебя знает? Она озорно сверкнула глазами. Сколько в одной квартире живем, поживаем, а ни разу тебя таким не видела? Каким таким? Ну, таким, мужиком соблазнительным. И Люба тихо рассмеялась. Сзади на Степана Егоровича Все время наваливался высокий парень в клетчатом пиджаке с косой челкой, будто приклеенный к лбу. Он противно дышал перегаром, сопел и непременно желал слушать, о чем говорят. Степана Егоровича раздражал перегар. Когда не пил, он не переносил запаха водки. Но еще больше раздражало, что парень нахально тянул шею, и Степан Егорович ощущал его морду рядом со своим лицом. И когда Люба рассмеялась... Парень тоже гоготнул, сказал «Ай-яй-яй, какая женщина! Дурной ты, дядя! Ее в парк культуры вести нужно, на травку, а ты в трамвае обжимаешься. Верно говорю, красивая? ггг. г г Степан Егорович ударил наотмашь прямо по харе. Потом резко развернулся и тычком всадил кулак парню под дых. Тот задохнулся, открыв рот, и стал медленно оседать. Упасть ему не дали пассажиры, прижимавшие его со всех сторон. «Язык вырву, тварь позорная!» Страшно просипел Степан Егорович, наклонившись к парню. «Учись прилично вести себя в общественном транспорте, паскуда, или до свадьбы не доживешь». Пассажиры испуганно расступились, и парень беспрепятственно завалился на пол трамвая. «Ты что, черт припадочный?» проговорила Люба, и, схватив Степана за руку, стала протискиваться вперед к выходу. «Тут человеку плохо!» — обеспокоенно крикнул кто-то. «Передайте водителю!» «Да неплохо!» — рассудительно ответил другой голос. «Это ему пороже дали, чтобы не хамничал!» а -а", успокоенно протянул первый. «А я подумал, может, сердцем плохо?» Трамвай медленно затормозил на остановке. Водитель прокричал «Клементовский!» Пассажиры осторожно обходили лежащего на полу парня — Тот, наконец, пришел в себя, сел, судорожно глотая воздух, прохрипел. «Ну, сучара, ну, погоди!» Тучный здоровяк в рабочей спецовке Наклонился к парню, прогудел добродушным басом «Скажи спасибо, милок, что он тебя до смерти не прибил, Я бы тебя точно укокошил!» Люба спрыгнула с трамвая, подала руку Степану Егоровичу И он, смутившись, всю же протянул свою Другой рукой взялся за поручень и сошел на землю, подумав при этом, вот тебе ясно дали понять, что калека есть калека, Степа. Но он ошибался. Пока они шли по улице к дому, Люба ругала его, обзывала бугаем, хулиганом, разбойником. Степан Егорович смущенно оправдывался. «И чего такого обидного?» он сказал. «Ничего обидного». Она вдруг остановилась, положила руки ему на плечи Заглянула в глаза своими ярко-голубыми убийственными глазищами, усмехнулась зазывно и так подло соблазняюще, что у Степана Егоровича перехватило дыхание. «А может, и правда, Степан?» «Надо было тебе вести меня в парк культуры, на травку, а? Обниматься ты умеешь, черт хромой!» И она захохотала и побежала вперед по улице. Дурацкая кривая улыбка застыла на лице Степана Егоровича, словно приклеенная, и в голове вертелась «Ну зачем она так со мной?» «Дурочку валяет! Эх, Люба, Люба!» Он, наконец, очнулся и медленно пошел, постукивая деревянной култышкой. «Люба ждала его у подъезда», — крикнула издали. «Быстрее, Степан! Сколько ждать можно?» Он не ответил, не заторопился, шел и шел, глядя себе под ноги, Подошел, открыл дверь подъезда, хотел шагнуть внутрь. Люба остановила его, взяла за руку. Она чутко все поняла, спросила с тревогой. — Подожди, Степа, ты что, обиделся? Я ж пошутила. — Потому я обиделся, что пошутила, — усмехнулся Степан Егорович и вошел в подъезд. На следующий день жители квартиры похоронили Розу Абрамовну и справили поминки. Все как положено, по-человечески. Управдом опечатал комнату Розы Абрамовны, тоже посидел за столом, выпил за упокой души рабы Божьей. Игорь Васильевич тут же пронялся выяснять у управдома Григория Николаевича, кому достанется комната Розы Абрамовны. Управдом с важным видом ответил, что это дело решат в райисполкоме. И тут разгорелась нешуточная свара. Выяснилось, что на комнату Розы Абрамовны Претендуют чуть ли не все обитатели коммуналки, за исключением, пожалуй, Степана Егоровича и бухгалтера Семена Григорьевича. Его вообще на поминках не было. Сцепились кассирша Полина, Нина Аркадьевна с Игорем Васильевичем, Зинаида с Егором Петровичем и Люся, жена участкового врача Сергея Андреевича. Правда, Сергей Андреевич сторону жены не брал. Наоборот, урезонивал ее как мог а потом махнул рукой и ушел в свою комнату. Аргументы у всех были одни и те же. Теснота, спят на полу, сидят на головах друг у друга. Люба от участия в скандале удерживалась, но Федор Иванович несколько раз вставлял. «А Борька вот из тюрьмы придет, куда им удеваться? Не сесть, не лечь». «Да когда еще придет-то ваш Борька?» — кричала Полина. «Может, и не придет вовсе. Может, ему в московской прописке откажут». «Скажи, Григорий Николаевич, могут отказать?» «Ежели признают особо опасным рецидивистом, могут и отказать», — с важным видом отвечал Григорий Николаевич. «Какой рецидивист? Акстись, Григорий Николаевич!» — вспылила Люба. «У него первая судимость». «А где первая, там и вторая», — яростно отвечала Полина. «А у меня две девчонки уже большие, на одной кровати не умещаются». «Где я на девяти метрах вторую поставлю?» «Кончайте, бабы!» — вяло бросил Егор Петрович. Он после позавчерашнего дебоша все еще чувствовал себя виноватым. «А ты сиди, тютя-матютя!» — обрезала его жена Зинаида. «Только и умеешь что дебоширить по пьянке, а когда дело дошло, так ты как ягненок». «А что я сделаю? Силком, что ли, вселюсь в эту комнату?» «Другой бы взял и вселился!» «Пусть попробуют трудящего человека выселить», — разорялась Зинаида. «По закону надо действовать, по закону», — стучал ладонью по столу Игорь Васильевич. «Знаем, какой ты законник», — набросилась на него касирша Полина. «Пойдешь взятки раздавать налево-направо». «Что ты мелешь, Полина?» — выкосил на нее возмущенные глаза Игорь Васильевич. «За такие слова я и в суд на тебя могу подать». «А подавай, не жалко!» — напугал. «Ишь ты, правда, глаза колет!» И Полина ехидно рассмеялась. «Ладно, граждане хорошие, я, пожалуй, пойду», — Григорий Николаевич степенно поднялся. «Благодарю за угощение царствия небесной покойницы». И, надев полувоенную фуражку, управдом ушел. После его ухода скандал разгорелся. Теперь кричали и ругались все, и уже ничего нельзя было разобрать. Один спорил с другим, и все со всеми. Оскорбления сыпались, как горох из порванного мешка. «Я деятель культуры, между прочим», — кричал Игорь Васильевич. «А вы?» «Ну, ну давай, шкура ресторанная, скажи, кто я такая?» — наступала на него Зинаида. «Егор, дай ему в глаз, я отвечаю». «Ты ответишь, как же», — хмыкнул Егор Петрович, и, прихватив со стола недопитую пол-литровку, поспешил смыться к Степану Егоровичу. С уходом Егора Петровича страсти накалились до последнего предела, и, конечно же, вспыхнула драка. Опять-таки дрались все со всеми. Побили множество посуды, насажали друг дружки синяков. Единственному представителю мужского рода, Игорю Васильевичу, порвали пиджак и выдрали клок волос из шевелюры. В разгар драки пришли с улицы Робка и Володька-Богдан и замерли на пороге кухни, зачарованно глядя на потасовку. «Во дают!» — восхищенно протянул Володька. «Как же пожрать-то? У меня в животе бурчит». Они прошмыгнули к порушенному столу, ухватили большую чашку с салатом, набросали на тарелку кружков колбасы, схватили банку со шпротами, несколько кусков хлеба и ретировались в коридор. «Пошли ко мне, пожрем спокойно», — сказал Богдан. «А отец?» «Он у Степана Егоровича пьет». И друзья удалились в комнату, отужинали на славу и помянули добрым словом покойницу Розу Абрамовну. Все это время из кухни доносились крики и грохот. Водают! дают», — Богдан, шамкая набитым ртом. «Прям хуже детей, ей-богу». В комнате Степана Егоровича драка тоже была слышна. И Егор Петрович, выпивая, ухмылялся и качал головой. Ну, бабы, ну, звери, а моя-то, моя-то, ну, прямо тигра. А у Любки глазища, ну, два прожектора ей бо. Не, Степан, ежели бабы дерутся, мужику лучше в стороне держаться. Страшней войны. Слышь, Степан, а почему чемпионат по боксу среди баб не сделать, а? Во было бы потеха. Или, к примеру, чемпионат по самбо. Егор Петрович представил себе картину и захохотал. Они ж как дерутся, мегеры, они ж глаза норовят выцарапать.